Глава четвертая. Меня ударила моя младшая сестра. Я повернулась к Тиму и сурово считала ее, но по какой-то причине атмосфера была немного странная. Участники, собравшиеся уходить раньше всех, повернули назад и окружили меня. И взгляды неприятны. Они злятся? Нет, лучше будет назвать это кровожадностью. Почему? Ох, дерьмо! Сегодняшняя встреча проводилась для событий Возрождения Короля Демонов. Все полностью вжились в своих персонажей для этого события. Можно сказать, что все участники действовали как можно более реалистично. В частности, речь этого бронированного мужчины была довольно эффектна, так что не будет странно, если вы скажете, что всё это реально. И в этот прекрасно соигранный мир ворвалась я вместе с реальностью. В такой толпе участвующих наверняка присутствует несколько ченебье-участвующих, но большинством из этой толпы на самом деле могут быть люди, обычно серьёзно работающие и участвующие лишь в своё удовольствие. Также среди участников есть драгоноиды и птицелюди. Их раса не проживают в этой области. Они, вероятно, прибыли очень-очень издалека ради этого события. Перед лицом этих людей, мое замечание прямо сейчас явно было нарушением образа. Что ж я делаю? Я действительно разрушила созданный ими мир, не так ли? Пока я сожалела о том, что доставила всем проблемы... Человек, ты хорошо постарался, чтобы найти это место. То, что ты проломил насквозь два слоя барьеров для тебя... «О, понятно, он делает так, чтобы мое уторжение сюда являлось частью событий, не так ли?» «Отличная работа, бронированный мужик!» «Блин, впервые увидев этого человека в доспехах, я подумала, так сильно передергивает. Но тогда почему он?» Исходя из его внимания к деталям и судя по его поведению, вполне может быть, что этот бронированный мужчина на самом деле менеджер по оптовым продажам из магазина, ну или президент компании. Даже в таком мероприятии, как это, он серьезно воспринимает свою роль, потому есть хороший шанс, что это правда». Убить их, убить человека. хе хе я заставлю тебя тонко плакать. Я моя первая человеченка за это время. Вторе оборужённому человеку люди вокруг зашумели. Участники событий начали играть солдат армии короля Демонов. Ммм, похоже, все поняли ситуацию, так? Каждый может прочитать настрой. Игра актёров действительно потрясающая. Обстановка чувствуется как до того, как я вошла и разрушила атмосферу мероприятия. В частности, вот этот зверочеловек с отвисшей челюстью, пускающей слюни, выглядит так, будто собирается укусить меня в любую секунду. Я не могу проиграть им в чем-либо. Сейчас моя роль — герой, что проник за барьеры армии короля демонов. Учитывая это, как я должна действовать сейчас? Пока я рассматривала различные варианты, Тиму резко вышла передо мной. «Я не знаю, как ты нашла это место, но ты точно идиотка!» Тиму... Если я правильно помню, была установка, что она генерал-демонов Камилла, верно? Хм, её реалистичное актёрство такое милое. Но знаешь, время игр закончилось, пора идти домой. Человек, хоть только временно ты моя старшая сестра. Так что, по крайней мере, я обеспечу тебе быструю безболезненную смерть. Эм, что ты име... Что? Тима ударила ребром ладони по моей шее с такой скоростью, что казалось, будто произошла вспышка. Звук удара разнёсся по пещере. Но ревра ладони просто остановилась на моей шее. Невозможно! Удар, в который я вложила манду был! Тима запаниковала, будто произошло нечто невероятное. Ты действительно не щадил её? Наместник, это оскорбление для меня. Я вложил достаточно сил чтобы разделить пополам дракона. Правда? Невозможно! А, Камила такая жёлкая! Люди вокруг нас начали громко шуметь. Я же чувствовал нечто, что сразило меня наповал Тиму ударила меня. И это было довольно больно. Даже может остаться синяк. Из-за того, что сестра впервые проявила жестокость ко мне, я была действительно шокирована.